Миссис Петрович, что здесь произошло? Спросил Дойл, выходя из квартиры. Доктор, слава богу, это вы. Едва слышно, проговорила женщина, цепляясь за рукав Дойла. Кто здесь был? Вы слышали что-нибудь? Петрович выразительно закивала головой. Дойл не имел представления о том, насколько Петрович владел английским, но теперь он понял, что ее познания весьма невелики. — Большой, большой, — сказала она, — поезд. Звук, похожий на будок паровоза, — попытался уточнить Дойл. Петрович кивнула и постаралась воспроизвести звук, помогая себе размашистыми жестами. — Опять она пила сливянку, — сообразил Дойл, — и результат на лицо. Отвернувшись от соседки, он увидел вторую женщину, стоявшую у лестницы, ту самую, которая промелькнула в окне. Невысокая, плотная, особо пронзительно смотрела на Дойла. Что-то в ее облике показалось Дойлу знакомым. — Дорогая миссис Петрович, что вы видели? Глаза Петрович округлились от ужаса. Она размахивала руками, рисуя очертания какой-то большой фигуры. «Большой? Очень большой!» — допытывался Долин. «Это был мужчина, да?» Петрович отрицательно покачал головой. «Черный!» — сказала она. «Просто черный!» «Миссис Петрович, прошу вас, идите в свою комнату и не выходите оттуда до самого утра». Вы поняли? Она утвердительно кивнула, а когда Дойл собрался уходить, потянула его за рукав, указывая на женщину. Мой друг, я познакомлюсь с вашей подругой в другой раз. Сделайте, как я прошу вас, миссис Петрович. Пожалуйста, сказал он, мягко отстраняясь, а сейчас мне пора идти. Нет, доктор, нет, она, забормотала Петрович. «Вам необходимо отдохнуть», — сказал Дойл. «Пропустите стаканчик-другой и ложитесь спать». «Спокойной ночи. Вы молодец, Петрович». С этими словами он поспешил к выходу. Дойл шел по самым освещенным улицам, где, несмотря на поздний час, было довольно многолюдно. Но, вопреки его опасениям, никто не пытался подойти и остановить его. Дойл не почувствовал и никакого подозрительного взгляда, хотя повсюду ему мерещились сотни горящих злобой глаз. Остаток ночи он провел в госпитале святого Варфоломея, где его хорошо знали. Дойл устроился на узкой больничной койке в комнате для дежурных врачей. Их было не меньше десятка, так что ни о каком уединении говорить не приходилось. Боясь показаться смешным, Дойл даже не заикнулся о том, что с ним произошло, не делая исключения даже для ближайших коллег. С наступлением дня события, прошедшей ночи, представлялись ему несколько в ином свете. Всему, что произошло на сеансе, должно быть какое-то разумное объяснение, подумал Тойл. Но этих мерзавцев я еще не раскусил. Стоп! Не стоит торопиться с выводами. Безусловно, я был в возбужденном состоянии, и теперь организму требуется отдых. Это его естественная реакция, но это не значит, будто я безоговорочно принимаю все, о чем говорил Секер. Бесспорно, что вчера вечером я перешел невидимую границу, и теперь отступление невозможно. Следовательно, Секер прав. Нужно действовать. Нужно атаковать. Выйдя во двор госпиталя и вдохнув в себя прохладный утренний воздух, Дойл почувствовал, что страх и растерянность постепенно исчезают. При воспоминании о зверском убийстве леди Николсон и ее брата его охватила ярость. Вновь лицо несчастной женщины возникло перед глазами. Ее умоляющий взгляд словно просил о помощи, а я едва унес оттуда ноги. Этого я так не оставлю, поклялся себе Дойл, и, несмотря на предостережение Секера, Дойл прямо из госпиталя направился в скотную Ярд. Час спустя вместе с инспектором Клодом Лебу Дойл стоял перед домом тринадцать по Ни яркий утренний свет не прибавил дому сколько-нибудь привлекательности, скорее наоборот, подчеркнул безликость и убожество этого строения. «Так вы говорите, это произошло здесь?» – спросил Лебу. Дойл утвердительно кивнул. Он не стал выкладывать своему другу все детали того, что происходило во время сеанса, но слово «убийство» прозвучало в его рассказе весьма определенно. Показав инспектору письмо леди Николсон, Дойл решил пока не рассказывать ни о серых катушонах, ни о явившемся духе, ни о голубой нитке, которой был зашит рот мертвеца. Он также ни словом не обмолвился о профессоре Арманде Сакере. Инспектор Лебус, здоровяк с пышными рыжими усами, за которыми он тщательнейшим образом ухаживал и которые делали его совершенно неотразимым, поднялся по ступеням и постучал в дверь. Дойл познакомился с ним на флоте, в бытность свою судовым врачом. Целый год он бороздил моря и океаны на борту небольшой военной шхуны, заходившей в Марокко и другие южные порты. К удивлению многих, Странная дружба Дойла и Лебу крепла день ото дня. Лебу, служивший на флоте простым матросом, был на пятнадцать лет старше Дойла. Человек он был весьма сдержанный, и те остряки, которым иногда приходило в голову подшутить над ним, ни разу не видели его всплив. Дойл и Лебу, частенько коротая время за картами и валяясь в гамаках на носу шхуны, вели ленивый разговор под жарким тропическим солнцем. Мало-помалу Дойл пришел к выводу, что за внешней сдержанностью Лебу скрывались чувствительное сердце и твердый характер.